Глава 44. Вечеринка в Гламбурге. Ведьмы танцевали на улицах Гламбурга. Отовсюду лилась музыка, тут и там сверкали фонарики. «Не хотите коктейли с Клаттербакса?» — спросила какая-то ведьма. В руках она держала поднос с бокалами. Миссис Брю обняла Вегу. «Теперь Гламбург такой, каким и должен быть». «Ты здесь навсегда!» Завопила Пегги и заскакала на одной ножке. Флафонора нырнула в толпу танцующих и первым делом всех распихала, чтобы освободить себе место. Вега заметила Фелисити Та стояла в тени, сложив руки на груди. Перехватив взгляд веги она злобно поморщилась. Рядом была Эгги Хуф. На четвереньках. А верхом на ней сидела и радостно улыбалась Карен. Она глянула на Вегу и подняла большой палец вверх. «Ты уже придумала новые законы, Пегги?» — спросила Вега. Пегги улыбнулась и помахала Карен. Эгги Хуф раздраженно вздохнула. «Идите, потанцуйте», — сказала <сосила> миссис Брю и легонько подтолкнула девочек. «Дайте мне местечко», — завопила Френ и бросилась в толпу. В тот вечер Вега плясала несколько часов подряд, вместе с другими жителями Гламбурга. Все шутили и смеялись пили коктейли из Клаттербакса и болтали. В том числе и о с тележкой, которая все-таки ошиблась. Выиграла не стильная ведьма, а не чесанная, сообразительная Пегги Пигвигл. «Ошиблась. Первый раз за тысячу лет», — говорила одна ведьма. «Да еще как», — поддержала другая. «Надо запретить ей носить значок, я никогда не ошибаюсь». А старуха стояла со своей тележкой и наблюдала за ними. На ее морщинистом лице застыла хитрая ухмылка. Она ведь всё знала, в том числе и то, что случится потом».